Населенность каждой страны пропорциональна не тому количеству людей, какое она может одеть и снабдить жилищем, а тому, какое она может накормить. Если имеется налицо пища, то без затруднений удастся найти необходимые для одежды и жилища. А напротив, при наличии последних нередко может оказаться затруднительным найти пищу. Это, в частности, имеет место в некультурном состоянии, в особенности же у диких и варварских племен. Какой-нибудь сотой доли ежегодно затрачиваемого труда оказывается достаточно, чтобы снабдить людей одеждой и жилищем, остальных 99 девяти сотых едва достаточно для того, чтобы добыть необходимую пищу. Но когда в результате повышения производительности земли и улучшения культуры труда одного человека оказывается достаточно, чтобы прокормить двоих, совокупный труд одной половины общества достаточен, чтобы снабдить все общество пищей. Остальная половина труда, или по крайней мере значительная часть его, может быть обращена на добычу других предметов, или на удовлетворение других потребностей и прихотей, главными объектами которых являются одежда и жилище, а также всякое домашняя утварь и обстановка. Богатый человек потребляет в сущности не больше пищи, нежели его бедный сосед, хотя его пищи конечно, гораздо разнообразней по качеству, а приготовление ее может требовать гораздо больше труда и искусства. Но сравните... Обширные палаты и разнообразный гардероб богача с лочугой и несколькими тряпками бедняка. И вы увидите, что разница в жилище, одежде и домашней утвари велика и в количестве, и в качестве. Потребность в пище ограничена вместимостью желудка каждого человека тогда как потребность в предметах роскоши и в улучшении жилища, одежды, домашней утвари и обстановки не имеет, по-видимому, никакой определенной границы. Поэтому те, кто имеет возможность распоряжаться большим количеством пищи, чем могут потребить сами, всегда готовы отдать избыток или, что равносильно цену этого избытка, за предметы, способные удовлетворить только что указанным потребностям других категорий. А бедняки, ради приобретения необходимой пищи, трудятся, чтобы удовлетворить прихотям богатых, и чтобы вернее достигнуть своей цели, они соперничают друг с другом в дешевизне и совершенстве своей работы. Количество таких работников возрастает вместе с количеством пищи, следовательно, с ростом культуры и улучшением хозяйства. А так как характер их работы допускает чрезвычайно широкое разделение труда, то количество материала, какой они могут переработать, растет гораздо скорее, чем число самих работников. Отсюда возникает спрос на всякого рода материалы, какие может использовать человеческая изобретательность для улучшения или украшения построек, одежды, домашней утвари, обстановки. Иначе сказать, спрос на ископаемые и минералы, скрытые в недрах земли, и на драгоценные камни и металлы. И таким образом, пища является не только первоначальным источником ренты, но и все другие виды земных произведений, которые впоследствии начинают давать ренту, заимствуют соответственную часть своей ценности от усиления производительности труда, затрачиваемого на добывание пищевых продуктов.